Теперь, когда время шло к четырем, и речи не могло быть о том, чтобы Фредерик расстался с халатом. Из символа смирения халат превратился в его новую рабочую одежду. Отныне Фредерик имеет право безнаказанно шляться не одетым, не бритым, целый день шаркать шлепанцами и позволять себе кучу других прегрешений, которые еще надо придумать. Походкой Короля Солнца, он прошелся по саду, ориентируясь на щелканье секатора из-за зеленой изгороди, заметил соседа, подрезавшего розовые кусты. Они пожали друг другу руку поверх решетки и минуту оценивающе взирали друг на друга. — Розами приходится заниматься круглый год, — сказал мужчина, чтобы как-то заполнить возникшую паузу. Фредерик не знал, что ответить, и потому сказал... Мы американцы. И въехали вчера. Американцы? Это хорошая новость или плохая? Вы решили поселиться во Франции? Наша семья много путешествует. Из-за моей профессии. Вот к чему Фредерик вел с самого начала. Он выполз в сад с целью произнести одно единственное слово. С обнаружения «Бразер-900» ему не терпелось представить миру новую ипостась Фредерика Блейка. Что же у вас за профессия? Я писатель. Писатель? Последовавшая секунда была чистым наслаждением. Потрясающе! Писатель! Больше романы пишете? Фред заранее предвидел вопрос. Ну нет, может быть, когда-нибудь потом. А пока я пишу <coughs> об истории. Мне заказали книжку про высадку союзников, поэтому я здесь и оказался». При этих словах он стоял к соседу в три четверти, облокотившись на столбик изгороди, скромно подтупившись и самозабвенно играя роль, которая с каждой секундой придавала ему больший вес. Фредерик Блейк полагал, представляя себя в качестве писателя, он решает все проблемы. «Конечно, он писатель». Абсолютно все совпадает, как он раньше не додумался. Например, в Кань или даже раньше в Париже. Сам Квинтильяне подтвердит, что идея блестящая. Сосед поискал глазами жену, чтобы представить ей нового соседа-писателя. «Ах, это высадка! Надоест нам когда-нибудь читать об этих днях. Правда, наш шалон немного в стороне от театра военных действий». «Эта книжка будет данью памяти нашим морякам», — сказал Фред чтобы как-то завершить беседу. И еще мы с женой, наверное, организуем барбекю, чтобы со всеми познакомиться, так что вы скажите соседям. Почему морякам? Мне казалось, в высадке участвовали только морские пехотинцы. Мне хочется рассказать про все виды войск, начиная с флота. Так вы не забудьте про барбекю, ладно? А вы наверняка посвятите целый раздел операции «Оверлорд». «Ведь там насчитывалось что-то около 700 военных судов. Лучше всего в пятницу. На этой неделе или на следующей я на вас рассчитываю». Ретируясь на веранду, Фред пожалел, что не пишет романы.